Глава пятая. Конфеты с водкой. Ох уж эти первые свидания. Романтический флёр и душевный сумбур. Как конфеты с водкой. В те далёкие времена продавались такие. Назывались ленинградские. С медным всадником на обёртке. Говорите, и сейчас продаются. ну да, название осталось, а вкуса того, что был, нет. Так и слышу, Кирилл, ты прям как дед из того анекдота. А при Сталине все же лучше жили. Это почему же? А бабы были моложе. Ничего подобного. Нынче на конфетах честно написано «Ароматизатор водка. Без спирта». Совсем не то. Конфета как конфета. А те из прошлого века. Раскусываешь, и на языке у тебя сквозь сладкая, жидкая горечь. Крохотный глоток водки и шоколад на закусь Часов в пять следующего вечера Танюша уже была готова. а дело как говорится, все лучшее сразу. Джинсики у нее, правда, были болгарская рила, зато пуссерок фирменный, итальянский, черный, с белой окантовкой треугольного выреза горловины и белыми же полосками, не знаю, как назвать, лампасами, что ли, на рукавах. Вероничка достала у знакомых порцовщиков Две стипендии за него ушло чохом. Жаль, зима на дворе. Кроссовки не наденешь, а сапоги все дело портят. В кино, конечно, снять пальто не придется, но, может, потом в кафешку зайдут. Это там на даче было все равно. Старый свитер, старая куртка, больше смахивающая на ватник. Главное, чтоб тепло. В городе совсем другой калинкор. Хотелось быть модной, современной и продвинутой. Студентка все-таки не потыушница не вчерашняя деревенская кошелка с заводского конвейера. В их компании самой продвинутой по части моды и шмоток была как раз вчерашняя деревенская. Вероничку было не догнать. У нее и сапоги югославские, и джинсы левис, и пуховичок сиреневый. Местный универмаг таких разносолов не предлагал. Родители баловали единственную дочь и деньгами, и шмотками. В сельпо по талонам леспромхоза Какой только фирмы не предлагалось. Дубленки итальянские, кимоно с журавлями японские, шапки из песца и куртки, как у пилотов. Но не для всех. В шесть Танечка начала дергаться. Время идет, Мишка не появляется. К половине седьмого она была уже вся на нервах. А в семь рыдала, уткнувшись в плюшевого медведя. Не пришел. Хорошо, хоть свидетелей ее горя не было. Второе января – рабочий день, родители раньше восьми не придут. К их приходу умытая дочь сидела, как положено, обложившись учебниками. Сессия на дворе. Послезавтра первый экзамен. Сидеть-то она сидела, и даже в какой-то взятый наугад учебник таращилась. Но видела на странице известно что. В голове пульсировала. Не пришел. Как же так? Ведь сам, сам пригласил. Я не навязывалась. Сам пригласил. Сам не пришел, передумал. Может, он просто из вежливости приходил. Все же она его от милиции спасла. Пришел, подарил медведя, выгулял Все, долг вежливости оплачен. А про кино, про свое приглашение просто забыл. Или нет, не так. Танечка ему понравилась. Решил продолжить знакомство. А потом разонравилась. Ерунду всякую несла Дурище, подсанка глупая. Он подумал и решил не продолжать. Вот и не пришел. Вот всегда у нее так с парнями. Он ей стал нужен, а она ему нет. Сама виновата. Привычно повесив вину за несостоявшееся свидание на себя, Танечка несколько успокоилась. Не в первый раз. Ложась спать, она посадила подаренного медведя на подоконник, подальше от себя. Она надеялась, что Мишка все же появится. Но случилось что-то, не смог прийти. Бывает же? Бывает. Завтра придет и все объяснит. Вот пусть медведь в окно смотрит, ждет, как и она. Не пришел. Таня весь день дома просидела. Даже за хлебом не пошла, хотя мать велела. Вдруг она в магазин, Мишка придет, а она пропустит. Скажет, что к экзамену готовилась, забыла про хлеб. К вечеру она окончательно обиделась на этого гада-поджигателя. Окончательно и бесповоротно. Нечестно давать девушке надежду, если не собираешься продолжать с ней отношения. А этот... Но не гад ли? Пришел этого уродливого медведя, сунул, улыбался, в кино приглашал. Да он просто издевался над ней, почувствовал, что он ей нравится. Ладно, хоть целоваться не лез, это потому, что она себя строго держала, под ручку не брала, не прижималась, вот и пусть катится. А медведя под кровать, чтоб не напоминал. На третий день, вернувшись после экзамена, Танечка решила действовать. Этот чертов слесарь посмеялся над ней. А она так и проглотит обиду. Он, может, в своем таксопарке водилам рассказывает, как она липла к нему, а те ржут. Ну ты, Мишка, ходок! Все девки за тобой бежать готовы. Нет уж, она придет к нему, этого дурацкого медведя ему под ноги швырнет и скажет, что именно она скажет, Танечка до конца не придумала. В мозгу мелькали какие-то образы из литературы, малоуместные к случаю. Наина со своим... «Герой, я не люблю тебя!» Эсмеральда, отвергающая обезумевшего от нечестивой любви священника. И вовсе не по делу печальная, но стойкая тезка Ларина, высказавшая свое «фи», поздно оценившему ее Онегину. Но это не важно. Разберется по ходу пьесы, а то, если долго раздумывать, то и решимость пропадет. Во дворе Первомайского переулка Танечку накрыли воспоминания. Окружили ее призрачным хороводом неразборчиво забормотали в уши. Помнишь? Многое тут изменилось. Не существовало деревянного стола с лавочками. Здесь мужики забивали козла, пацаны играли в ножички, а они, девчонки, устраивали магазин или готовили суп из лужи и котлеты из песка. Исчезли качели, с которых, раскачавшись, прыгали в песочницу. Захватывало дух, и полет казался долгим. Давно разобрали высокую деревянную горку и срезали перекладины для выбивания ковров. Теперь вместо всего этого была большая детская площадка с полукруглыми лазанками и металлической горкой, занесенной снегом, невостребованной нынешней детворой. Вот здесь, возле гаражей, она съезжала на саночках со снежной укатанной кучей, а там было бревно, крашеное синим. Они с Мишкой спускались на него животами и, перекувыркнувшись через голову, валились в только что выпавший пушистый снег и лежали, глядя в серое застиранное небо, ловя языком сыпавшиеся из него, как перья из подушечной прорехи, снежинки. Сегодня тоже сыпало. В сумерках дома, плоские, небрежно нарисованные, едва угадывались сквозь штриховку снегопада. Желтели окна, намекая, что нечего болтаться по улицам. Кухня, чай, телевизор. Вот что нужно человеку зимним вечером. Таня осознала, что топает по дорожке прямиком к первому подъезду, тому самому, в котором она жила когда-то. Только сейчас ее осенило, что номер Мишкиной квартиры ей неизвестен. Не знала его в детстве, не запомнила при допросе, еще раз, пардон, при опросе на даче, спросила бабульку с баллонкой. Но та лишь пожала плечами. Дядьку, крутившегося у «Жигулей», Тоже безрезультатно. Вот если бы это было в детстве, достаточно было бы дернуть за штаны любого мальчишку во дворе. Дети знали всех. Но почему ты, Танечка, думаешь, что теперь не так? Вон малышня в сугробе роется, тоннель строит. Подойди, спроси. Это была верная мысль. Один пацанчик, сдвинув съехавшую на глаза ушанку, сказал, в нашем подъезде они живут, а поточнее в третьем, на втором этаже слева. «А номер какой?» Мальчишка задумался, шевеля губами, стал считать. Считал долго, может, от первой квартиры, мысленно раскладывая их по этажам и подъездам. Танечка не дождалась, махнула рукой. «Спасибо, я найду». Когда она нажимала пуговку звонка, сердце ухало в груди. Казалось, пробьет диафрагму и скатится в живот. «Вот сейчас он откроет дверь». Она выставила мокрого от налипшего снега медведя вперед, как щит. Открыла женщина, лет этак ближе к пятидесяти, приятной наружности. Улыбнулась мило. «Заходи!» «Да я... Мне бы Мишу...» Таня растерялась. «Всем Мишу! Я ж понимаю, ты не первая сегодня. Да заходи же!» Таня зашла и теперь стояла в прихожей, не понимая, что ей делать. «И что значит не первая?» Ей представилась череда обманутых дев, печально поднимавшихся по лестнице. «Медведя давай!» Женщина протянула руку. «Зачем?» — только и спросила Таня. «Ну как же? Ты же его Мишки на день рождения принесла. Вон, смотри, сколько всего. Вы сговорились, что ли, игрушки взрослому парню дарить?» Она приоткрыла дверь в комнату. Там на кровати сидели заяц, кенгуру и большой розовый поросенок. Принесенный медведь пристроился рядом. Там же стоял керамический кофейный сервиз прибалтийский, наверное. Лежала вязаная шапка с помпоном, шарф и еще какие-то свертки и коробочки. Нанесли подарков, а день рождения тю-тю накрылся медным тазом. Но ничего, отметим позже, через месячишка правда? Она улыбалась, глядя на Таню, но глаза ее оставались то ли грустными, то ли тревожными. Почему через месячишка Ой, извини, — махнула рукой женщина. Я сегодня это столько раз уже повторяла, что, кажется, все должны знать. Мишку в больницу забрали, увезли ночью, по скорой, аппендицит. Представляешь, только Новый год встретили, а на следующую ночь его в больницу. Мы с отцом чуть с ума от страха не сошли. Вдруг перетонит, но обошлось. Его сразу прооперировали. Я считаю, повезло. Ну, что не в сам Новый год. Все же пьяные. Может, резать некому было бы. А может, тьфу-тьфу, рука бы дрогнула. А сегодня у него день рождения. Кому смогла из его друзей, я позвонила. Сказала, что отменяется. А остальные, она развела руками. Вот, идут с подарками. У Тани ноги вдруг стали ватными. Оперлась о стеночку. Не упасть бы. Она три дня бесилась от обиды и злости, а он, а его резал какой-то хирург, мучимый постновогодним похмельем, вместо того, чтобы бояться за него трястись и ждать, пока закончится операция. Пока он очнется от наркоза, она желала ему всяких гадостей. Ей бы в больницу бежать, передачу тащить. А она ринулась медведя возвращать, ногами топать, плеваться и царапаться. И плюшевого пушистика жалко. Не скажешь же, верните мне его, это вовсе не на день рождения, это мне, это мой. А он где? Выговорить эти три коротких слова получилось с трудом. Горло сжало, язык еле ворочался. — В ЦБРе, в Центральной районной больнице. Знаешь где? Танечка кивнула. — Пойдешь к нему? Кивнула еще раз. — Мандарины ему не приноси. Он их очень любит, а ему нельзя. — Ой! — махнула она рукой. — Да ему сейчас ничего нельзя. Кашки до да пюрешку. Кефирчика ему принеси. Булочку, только не сладкую. И все. Ни конфет, ни лимонада. Поняла? Танечка привычно кивнула. — Вот и умничка. Может, чайку попьем? Тебя как зовут-то? Хрипло выдавила. — Таня! Я пойду. и Я потом, когда день рождения. На улице ей пришлось присесть на заснеженную скамейку. Никаких сил передвигать деревянной колоды ног не находилось. Надо ли говорить, что уже на следующий день Танечка, накинув дежурный белый халат, поднималась на третий этаж ЦБР в отделении хирургии. У ноги в матерчатой сумке глухо брякала о бутылку кефира завернутая в поношенную пуховую шаль кастрюлька. Конец вчерашнего вечера Танечка провела у маминой подруги тети Саны. И не просто, а с тетрадкой в руках. Тетя Сана была ухо-горло-носом. Всю Танечкину жизнь боролась с ее соплями и отитами. А сейчас по Танечкиному требованию консультировала ее По поводу диеты после аппендиктомии, ну, после удаления этого коварного кишечного отростка.